Юрий Петухов. Давным-давно. Совершенно исключительный исторический интерес представляют сказки, в которых врагами русского богатыря являются не змеи, а змеихи, жены и сестры убитых змеев, или баба-яга, ездящая верхом на коне во главе своего воинства, что неизбежно наводит на мысль об амазонках, живших у Меотиды. Академик Борис Рыбаков Девятнадцатый век «Ну, расскажи, деда!» Маленький Ивашка теребил Данилу за рукав, выдергивая его из привычной старческой полудремы. Мать с отцом возились во дворе со скотиной, и потому в полутемной избе оставались они вдвоем, старый да малый. Изба топилась по-черному, но масляная сажа заволакивала лишь три верхних венца сруба, а в самой горнице было тепло и чисто. Ивашка слышал деда сказке не раз, да уж больно вечера были долгими. «Про деда!» — тянул внучок. «Да не спи ты!» Данила, прогоняя остатки сна, уселся на лавке поудобнее, привалился спиной к печи. «Слухай, Ивашка, да запоминай. Придет черед, и ты мальцам баить будешь. Хашаи, большая жизнь моя была, а капли она малой в ручейке том, что сказ сей до нас донес. Слухай, иван ты дурака не по то дураком клич, что дурет был, сам понимаешь» а за то, что чином званием не вышел. Только когда прозвали уж, не перемянуешь, так-то. Вот и пошел, значит, Иван-дурак-то по указу царя в самое девичье царство, чтоб красу Моревну добыть, да и царю тому в жены привезти. Четырнадцатый век. Это так для склад говорится что один он, Ваньк побрел судьбу пытать А ты смекай, Николка Был тот Иван в войске царевом Потому как такие дела в одиночку-то рази провернешь А был той еще до боты поганого задолго Глубоко в веках затерялся И прадед мой, метрох что бессербенский наход пережил, и самого Батыя Окаянного в глаза видал, и тот не ведал, где крышки поведанье сиво. В лесу дребучем, на полянче изба да непроста, а на курьих лапах стоит. Иван-то и обомлел. Десятый век. «А та самая яга, как заверещит рыком жариным, клёктом птичьим, поворотись ко мне лицо, а дурню задом, да в штуб свою скок!» «Ах, внучатка милая, тут у меня память отшибла чей-то. Вот дед мой, славято, упокой, Господи, его не некрещеную» хоть и поганым было складно, мол, Ему-то сам прадедич наш твердыня, что с Олегом князем царь Град примучивал, сказывал о том. Да ведь сколько один пронеслось, а... Пятый век. И почал он рубить головы-то у дочек кровных самой еги. Одну далось с плеч а с половинок тел разрубленного две новые встают. И такое их множество великое, что за стиль-то свет весь белый. Че? Нет, Сеславушка, князьки нашего кия от упора в помине не было. Да и валы троянвы что рамей поставили при пропраздне моем насторож себе, не вышились тогда стеною каменную. Только старый улеп говаривал, пом, что... «Быль сие, не базнь попсту набаянная. Ты слушай, да запоминай хорошенечко. Род ведь он, памятью жив. Век неизвестный. А был-то, с девушкой моим по материнской ветви. Он один из род нашего вернулся назад в те годы лихие. Он и рассказчик один был. Уж верь, уж нет». Других не осталось. Все полегли у большой воды в диком поле. Только и к нам не пустили ворога. А стоял-то земель наших столько, Сколько наш племя живет на свету белом. И под своим именем вящим себя помнит. И сколько помнит с ворогом тем, Что с восхода на день обступил рубежи наши, Бьется... «Мирится, а потом опять бьется». И всегда так. И не знает никто уж, новый ли ворк пришел на смену, а ли старопрежний стоит. Баба Янга, старейшая из великих воительниц, доживала свой век. Уже минуло девять весен, как ее не брали в набеги. Редко кто из воительниц дотягивал до ее лет, обрекая себя тем самым на безрадостную тусклую старость вечно кочующем походном становище. С ней еще считались ее более молодые соплеменницы и никогда не обходили предележки добычи. Ее приглашали на совет, и никто не смел прерывать ее слово, как бы длинно оно ни было. Но разве шло все это вместе взятое хоть в какое-нибудь сравнение с бешеным вольным ветром, бьющим в лицо, когда полудикая кобылица несет тебя во весь опор по бескрайней степи, с отчаянным, горячащим кровь и опьяняющим душу азартом всегда внезапного, молниеносного наскока на беспечных чужаков и такого же стремительного, несмотря на полон и захваченный Исак, Отступление, почти бегство, но не простого, а восхитительного и ничем не остановимого бегства победителей. А сам миг битвы, когда меч в сильной проворной руке подобен беспощадному жалу, а лицо и полуобнаженное тело ласкают брызги вражеской крови, когда не чувствуешь собственных ран и увечий, потому что сознание, будто сильнейшими порошками Востока, одурманена видом чужих смертей, собственное всегда придет незаметно, в сладчайшее мгновение сечь унесет вырвавшийся, наконец, свободный, только дочерям их племени, неспосланный дух, в лучший изо всех облачный мир. Всем ее подругам было даровано это мгновение, всем сверстницам, всем, кроме нее самой. И потому дух ее остававшийся в немощном теле, вынужден был терпеть всё это никчемное стадо рабов верблюдов, негодных для битвы коней и мужчин племени, всю эту суету и рабынь вскармливающих своим молоком детей ушедших воительниц и тягучее время. Баба Янга возилась у походного котла, высоко вытянутого вверх с узким круглым дном. Такую работу можно было доверить и рабыне, но старая воительница находила в приготовлении пищи особую, да и, пожалуй, единственную утеху. Время от времени она подбрасывала в варево коренья и травки, только ей известные. Они придадут сил усталым после набега соплеменницам. Если те, конечно, надумают вернуться сегодня. Три дня назад ушли они, во главе с Айгища, дочерью старейшей воительницы. И только один ветер степной знает, где их можно отыскать теперь. Он всюду летает, и нет ему преград. А ей? А что ей? Баба Янга не может теперь без посторонней помощи даже на коня взобраться». Девять весен назад чей-то меч в схватке и разглядеть не успела, прежде чем сознание ее затмилось, отхватил начисто правую ногу, почти у самого колена. Три недели уже даже тогда старая ба провалялась в беспамятстве. Нетерпеливая дочь ее готовила тризну, ведь небо требовало души предводительницы племени и праздник должен был превзойти все предыдущие погребения знатных женщин их рода. Но тризна не получилось, небо распорядилось иначе, и послала на помощь больной раба-лекаря. Раб был с берегов Дальнего океана, оттуда, где племя великих воительниц кочевало весен двенадцать назад. Но, не выдержав сырости и зноя, поворотило коней на север. Раб был искусен в своем деле, Но помощью его пользовались редко, больше на судьбу полагались, да на горячую, неукротимо здоровую кровь. На этот раз раб пригодился, он не только залечил рану, но и научил других невольников, как сделать из тяжелого бивня тех огромных зверей, что водились на его родине, ногу почти что настоящую, только без ступни. Полгода привыкала Баба Янга к новой своей ноге. Ходить-то стало, припадая, терпя боль, но привыкнуть так и не сумела. Уж лучше б ей тогда голову снесли. Айкища умело водила племя, и мать, глядя на нее, тайком радовалась. Такая неведа и жалости к врагам. Славная замена. Вот только стянутая тугой повязкой, а если распустить разлетающиеся до крупа коня смоляные волосы Ай, уже тронула седина». Но Бабаянга знала, что ее дочери предстоит долгая еще жизнь. Жизнь настоящая не у котла и арбы, а там, в степи. У самой старейшей воительницы и волос почти не осталось. Из-под повязки выбивались в разные стороны грязно-седые поблекшие клочья, спутанные, никогда в жизни не знавшие ласки водяных струй. Были, были у нее косы не хуже, чем у Ай, может и лучше, но где то время? Были и глаза чернее ночи и жарче огня, а теперь один мутно выглядывал на мир, а второй заплыл под багровым с олба рубцом, памяткой уже здешних мест. Нос набряк и вытянулся к острому, поросшему за последние годы редкой, но колючей седой щетиной подбородку. Баба Янга давно не смотрела на себя в начищенный рабынями медный таз. Она и без того знала о себе все, и главное то, что годы красоты не приносят. В ее распоряжении были богатейшие ткани всех стран и народов, драгоценнейшие шелка и узорчатые парчи. Золотые побрякушки и каменья, которых хватило бы на то, чтобы украсить не только всех воительниц, но даже их рабы и кобылиц. В нее было все, чего она так страстно желала в свои юные годы, и ничего этого ей уже не было нужно. Баба Янга была в том, уже полуистлевшем, превратившемся в лохмотье платье, в котором ее выносили с поля боя даже пятна крови, почерневшие из-за были те же. Худое тело ее перетягивал боевой кожаный пояс, на котором рядышком покоились ножи и связки зубов талисманов, вырванных из ртов покоренных вождей чужих племен. До на шее висела тяжелая железная цепь, та цепь, которой был прикован к орбе раб, подаривший ей жизнь. Она сама сняла цепь с него и отпустила. Ни не жалости, нет, отпустила, чтобы никого больше из племени не постигла ее участь. Ведь она была так близко к небесным вольным лугам, где ее ждали ушедшие туда раньше, ждали за тем, чтобы вместе и уже вечно нестись по лугам этим, преследуя обреченных врагов и радуясь новой, неземной жизни». Она снова подошла к котлу, помешала в нем длинным костяным с бронзовым наконечником жезлом, потом тяжело опустилась на землю, выбросив вперед негнущуюся желтую ногу. Прикрыла глаз. Из становища доносились рев верблюдов, женские голоса, плач детей. «Как ей все это надоело! И кто сможет узнать об этом?» Эт ни соплеменницам своим, ни дочери, ни внучкам она никогда не скажет ни слова. Да и не поймут ее. К чему слова? Воительницы вернулись в этот день, как она и предполагала. Значит, не зря готовила для них кушанье. Благодарности не ожидала. Оценят ли они возбужденные радостно злые, как и всегда после похода? Нет, не заметят. Да и не надо. Баба Янга увидела пыль над степью первой. Она не вышла навстречу. Так и осталась у костра со своим жезлом в руке. Щуря глаз, вглядывалась: Большой ли полон, много ли скота пригнали, добычи привезли. Но ни того, ни другого, ни третьего не было. А привезли, скорее даже принесли, соплеменница из набега совсем другое. То, чего старая ба никак не ожидала. Четверо из них... А впереди две ее внучки, дочери Айгищи, ведя коней круп к крупу, держали между ними что-то на куске белого, залитого кровью полотна. Когда они спешились и подошли ближе, баба Янга увидела, что они несли. Она не стала ни рыдать, ни голосить, из ее единственного глаза даже не выкатилась слезинкой. Те, кто видел старейшую со стороны, и не подумали бы, что она не такая, как прежде. И только сама Ба чувствовала, как жало тисками ее сердце и помутилась в голове. Она усилим воли оставалась на ногах, но лицо ее не размякло, наоборот. Черты заострились, приобрели хищное выражение. Выказывание своих чувств не поощрялось в племени. На полотне, расстеленном прямо на траве, Лежала ее Ай. Лежала уже мраморно-белая, со сведенными судорогой губами и торчащим из-под ключицы обломком широкого обоюдоострого лезвия. Расспросы были ни к чему. — Вот он, — сказала Баянша, дочь убитой и внучка старейшей, указывая пальцем назад. Из-за ее спины вытолкнули и бросили на колени пленника. Остальных мы решили не брать. Баба Янга молча кивнула и отвернулась. «Стой — Стой! — резко сказала внучка. — Теперь моя очередь, старейшая. — Скажи им свое слово. — Шоветришет, — жестко ответила старая баба. Готовьте трижну. Все должно быть по обычаю. Она поглядела на пленника. Он был среднего роста. Это было видно, несмотря на то, что голова его сейчас доходила ей лишь до пояса. Светлокудрый, с волосами до плеч, стянутыми кожаным ремешком на лбу. Чистые серые глаза смотрели, не мигая. На шее, обмотанной арканом, висела рукоять меча с обломанным лезвием. «Гляди, гляди», — подумала стареба Эбба, — «это и хорошо, что ты ничего не понимаешь, а то корчился бы сейчас в ногах, избиваясь от ужаса. Завтра этим обломком, часть которого осталась в груди моей дочери, тебя раскромсают во время тризны на части» а твоя голова с запавшими глазами такими светлыми шелковистыми кудрями станет отличным украшением становища, торчать ей на колух посреди уже сохшихся голов и изъеденных вороньем черепов. Но она ничего не сказала, лишь показала глазами, чтобы пленного бросили у ее арбы. — Ба! — снова воскликнула за ее спиной ша. «Уходи — Уходи! — тихо ответила та и услышала, как заскрежетали в злобе и нетерпении зубы ее внучки. Ничего, закона она не нарушит, не посмеет. Убитую унесли. К утру надо было подготовить тело для погребения, а заодно и тех рабынь, что были ей близки, и скот, и принадлежащую ей часть сокровищ. Никто не стонал, не убивался. Все знали, что это лишь переход в лучший мир что это праздник для самой Ай, для всего рода. Многие из воительниц, даже самые молодые, завидовали сейчас своей старшей сестре. Они называли друг друга сестрами, ведь в роду все были связаны кровными узами, от самой знатной и удачливой до самой простой из воительниц. И различие между ними было совсем невелико. Иоанн открыл глаза и долго не мог понять, где находится. После резкого толчка в затылок он потерял сознание и вспоминал случившееся с трудом. Голова отказывалась соображать, да и вообще воспринимать окружающее. Стянутые за спиной сыромятным ремнем руки ныли, все тело горело, каждый кусочек кожи отдавался болью. Но это было терпимо. Самое худшее впереди. Ведь он в плену, в плену у них. Он, насколько сумел, приподнял голову, огляделся — поблизости никого не было. Никого, кроме страшной высохшей потлатой старухи. Она что-то толкла и мешала в высокой, поблескивающей бронзовыми боками ступе, стоящей в полупогасшем, пышущем углями костре. В руке у старухи была длинная клюка, которой она ворочала свое варево. Да и ада донесся тошнотворный запах. Клубы дыма смешивались с паром и застилали старуху, искажали ее фигуру так, что казалось, будто она парит в воздухе со своей ступой. Он попытался встать, но из этой попытки ничего не вышло, ноги были тоже спутаны. На шум старуха обернулась, она уставилась единственным налитым кровью глазом на иана. Ноздри на выжженном солнцем лице раздулись. Старуха криво усмехнулась, ощерила большие, крепкие, пожелтевшие от старости зубы, но ничего не сказала. Иоанн услышал, как на груди ее звякнула тяжелая цепь, и он все вспомнил. Они должны были встретиться в двух переходах от Роси с вождем Склавином. Иан был сотником, Склавина никогда не видал. Но он знал, что тот должен был привести к речушке, граничащей со степью, свой род. Точнее, мужчин рода, полторы тысячи воинов. Тогда бы в их войске было уже не меньше двух с половиной тысяч мечей. А этого вполне хватило бы, чтобы посчитаться со степняками. Вент и хвост ждал Склавина восемь дней. Ждали вместе с ним и все остальные. Не отдыхать пришли, огородились тыном на поляне, неглубокие рвы выкопали, установили сторожу, но скловина все не было. Вент трижды слал гонцов к нему. Но гонцы не возвращались, ждать дальше не было смысла. Там, на своей земле, оставались почти беззащитными с малой горсткой мужчин, их жены, матери, сестры, дети. И тогда Вент принял решение — Он не порушил клятвы, он ждал дольше, чем было уговорено, но он все же решил уйти. На тот случай, если Склавин, хоть и с опозданием, но придет, Вент оставил Ивана с его сотней. Оставил как самого опытного, пусть молодого еще годами бойца, побывавшего ни в одной схватке. Перед уходом наказал укрепить стоянку, кто знает, может и она со временем станет порубежной заставой. Одно из многих отгораживающих славянские роды от степных непоседливых соседей. Иоанн не мог ослушаться старшего. Его сотня принялась за работу. А склавина все не было. Временами Иоанн с десятком конников выезжал к тихой речушке Калинки, что была еще на полперехода к степи. Искал старый брод, знакомый ему с позапрошлого года, когда они совершили дальнюю и удачную вылазку в дикое поле, и не находил. А застава постепенно обрастала строениями, крепла, и покидать ее было жалко. Ров становился все глубже, тын встал высоким двойным забором, острившимся кверху, да и вместо временных землянок росли бревенчатые с узкими бойницами окнами жилища. Иоанн даже подумывал, не послать ли ему к Венду, чтобы выделил заставе жен тех воинов, у кого они есть, и девушек для молодых, да и зажить своим родом. Такое бывало и прежде. Разве же Венд осудит его? Все роды едины, и племя одно. И Венд в нем не самый старейший. Он один из многих входящих в союз родственных племен. Так почему Иану не стать таким же? «Ну, не таким же, чуть поменьше, но все равно». Идея была заманчивая. Да вот только место небезопасное. Но это и Анна не пугало. Все чаще и чаще он выезжал с малой сторожей к молчаливым берегам калинки, объезжал пологие скаты и вздыбы, погруженные в свою думу. Но не забывал и к местности приглядываться. Да и молодцам своим велел ухо держать востро, не хозяева покуда еще. Хоть земли исконны, да стрела могла в любой миг нагнать, и засада появится внезапно. И вот, хотя он этого, не хотел ли, оно случилось. Случилось после того, как брод разыскали, да по ту сторону калинки перебрались. Всего не предугадаешь, а Иан, хоть и испытанным воем был, но не ясновидцем же все-таки, не вещуном. Конница выскочила внезапно из-за небольшого холма, где и укрыться казалось нельзя. Как неожиданное облако по краю неба покатила она по мураве. он смекнул. Человек пятьдесят, не больше. Это мог быть только передовой отряд, но судить и рядить времени не было. Приходилось принимать бой. Развернувшись, они встретили противника лицом к лицу. Для изготовки места не хватало. Сверкнули мечи, расстояние между противниками было настолько мало, что о луках и с улицах и думать не приходилось. Иоанн наметил себе передового конника с алой повязкой на голове. Он несся во весь опор, еще издалека метнув дротик в Иоанна. Да только тот увернулся, щитом смерть отвел. И теперь в руке конника искрился под солнцем меч. Преимущество было на стороне скачущего с холма противника, и поэтому Иоанн уклонился от прямого удара, взял влево, на скаку полоснув по плечу одного из всадников. Но тот в красной повязке явно искал встречи с ним, с Ианом, видно, признав его за воеводу. «Ну что ж», — подумал Иан, — «смертушки ищешь, сейчас найдешь». Он видел, что его десяток окружен, и воины отбиваются, что есть сил от наседающего противника а из-за холма поспевали все новые и новые отряды. «Не уйти!» — с безнадежной удалью подумал Иоанн. «Будь вот что будет!» Из десятка оставалось человека четыре, и они были обречены. На очередной выпад красноголового Иоанн припал на бок коня и тут же, вскинувшись, выбросил руку с мечом вперед. Удар достиг цели, но в руке у Иана остался лишь обломок меча. «Хорош доспех!» — невольно подумал он и взглянул в лицо поверженного, голова которого запала на бок, но тело все еще держалось на коне. «Баба!» — это было последнее, что он успел подумать. Несколько арканов одновременно впились в его шею, стянули руки, тело, он упал на наземь. Баба Янга заметила, что пленник очнулся. Первым ее желанием было подойти к нему ближе, ткнуть острием жезла так, чтобы взвыл, замолил о пощаде. Но, вспомнив его светлые спокойные глаза, она поняла — все это будет напрасно, не замолит, не взводит. Да и пусть, пусть лежит. Острая досада резанула ее по сердцу. Почему в их племени нет таких мужчин? Почему они только и способны на то, чтобы пасти стада, да ублажать рабынь, чтобы не оскудевала кочевье? Старая воительница не могла ответить на этот вопрос. Сколько она себя помнила, в племени всегда верховодили женщины. На мужчин поглядывали свысока и не обращали внимания, когда рабыни не несли от них. Сами они считали возможным для себя любовной утехи лишь с храбрейшими из врагов, с теми, кто предпочитал смерть, рабству. И потому род их не ослабевал, а наливался все большей силой. Правда, враги оставались врагами, если бы их накапливалось в племени слишком много, то неизвестно еще, как бы повернулось. Потому их со временем убивали, приносили в жертву священной небесной матери, покровительнице рода. Другое дело рабы, на тех просто не обращали внимания. Это был всего-навсего двуногий скот и ничего более. Недалеко от них ушли и собственные мужчины племени». К счастью, их было мало, воительницы рожали в основном дочерей. Иногда они брали к себе и дочерей рабынь, самых сильных, выносливых, со свободной, нерабской душой. И те становились равными в роду, и род не оскудевал. Баба Янга не думала о погибшей дочери. Из ума не выходила молодая ша, внучка. «Если совет примет ее...» Старейшей недолго придется ковылять на своей негнущейся ноге. Внучка молодая, и безжалостна. Еще только тридцать весен встретила она на своем пути к небесным лугам. Ибо баба Янга не раз замечала, что та тяготится зажившейся бабкой и притворно зевает, когда старейшая рассказывает о былом, дает наставление «нет, она ее долго терпеть не будет». Почему удар, нанесенный девять весен назад, не стал смертельным? Баба Янга подошла к пленнику, склонилась над ним, долго рассматривала его белое лицо, почти такие же волосы, и глаза, простые, как небо, и холодные, как снег на вершинах гор. Взгляда тут не отводил, она потрогала обломок меча на груди у лежавшего. Меч был простой, без украшений. Таких она не видела у утонченных восточных воинов, а тем более у их военачальников. Там были бесценные клинки, рукоятки, усыпанные драгоценными камнями, Но по сравнению с этим обломком показались ей вдруг те богатые изящные мечи всего-навсего игрушками. «Нет», — подумала она, — «у настоящего воина должен быть именно такой меч, простой, как сама душа бойца» как сеча, который он отдается до конца, без оглядки. Она еще раз погладила изуродованное лезвие. Отошла. Начинало темнеть. Старая Ба не расслышала за спиной шагов. Но от голоса не вздрогнула. Она была приучена ко всему. — Скоро совет, — говорила Ша тихо, с достоинством в спину старейшей. — Но тебя решили не звать. — Ты зажилась, Бабаян. Ты выжила из ума. «И твой голос не нужен совету!» Старейшая резко обернулась. В глазах внучки застыло злорадство. Она стояла, уперев руки в бока, и меч у ее ног висел, как влитой, словно часть этого молодого здорового тела. «Ты поняла меня?» Баба Янга молча отвернулась. «Совет знает, что делает», натреснуто прошептала она. «И все же я пойду». «Нет, старейшая!» «Чтобы тебе не было скучно, я оставлю двух собеседниц для тебя». Словно из-под земли за спиной старой Ба вынырнули две тени. «Хорошо», — сказала она еще тише. «Ты права, внучка. Делай, как знаешь». Ша тихо рассмеялась, она давно отвыкла от такого обращения. Перед уходом процедила. «Да не забудь бросить этого», — она указала на пленника, — «в повозку». «Я не хочу, чтобы он колел за ночь. Нам завтра предстоит потолковать с ним. Беседа будет веселой!» Баба Янга кивнула. Она стояла, уставившись на свои жилистые бугристые руки в многочисленных шрамах. Сколько жизни унесли они. Старая Ба никогда не считала, даже когда была молодой. Много, очень много. Но сейчас они тряслись. Старейшая не могла поверить своим глазам, но нет, они трясутся не от слабости, неправда, они еще смогут взять пару душ, чтобы забросить их далеко вверх, откуда никто пока не возвращался. И она решилась. — Разверните арбу, — сказала она приставленным к ней воительницам. — Мне это уже не под силу. Иоанн слышал гортанные голоса женщин, ему были знакомы отдельные слова, но смысла их речей он уловить не мог. Да и какой толк в том, что его ждет страшная и долгая казнь, он не сомневался. Он с безразличием смотрел на редкий тын, огораживающий кочевье, на узких, кривых жердях различной высоты, головы, головы, оскаленные, сморщенные, жуткие. «Пленники, чем он лучше их?» Завтра и его голова. Но до утра пленника трогать не будут. И он знал, пусть не все, но некоторые обычаи этого племени. Ведь его народ одерживал победы, брал полон. А к утру он соберется с силами и не вымолвит ни слова, даже если от него будут отрезать по кусочку от рассвета до заката. Душам его предков не будет стыдно за него. А там... Кто знает, что там? Он видел, как две молодые женщины подошли к странному сооружению, напоминающему довольно-таки большой дом без дверей и окон, и, ухватившись с задней стороны за торчащие оттуда длинные палки, развернули его. Дом был на больших колесах, с другой стороны оказалась дверь, или, скорее, просто прикрытый навесом вход. Такого ему видеть не приходилось, чтобы по команде какой-то старой лохматой корги сдвигались, поворачивались жилища, там, где он жил, такого не водилось. Потом его взяли за руки и за ноги, оторвали от земли, и Ан и предположить не мог, что у женщин такие сильные руки. С размаху его бросили под навес на что-то жесткое, и он вновь потерял сознание». Баба Янга присела к костру, бронзовым наконечником жезла разворошила угли. Воительницы сели рядом, они молчали. Молчала и старейшая. Она ожидала. И ее руки больше не тряслись. У нее прошла злоба на молодую Ведь так оно и бывает в жизни, что молодые приходят на смену старшим. Когда-то это должно было случиться и с ней. Вот это и случилось. Так что ж пенять на судьбу? Она вспомнила дочь. Та была совсем другой. Не питала нежных чувств к матери, но она уважала ее, слушала. Между ними была нить. Но, видно, теперь пришли другие, те, кого ей не понять. Она должна еще гордиться, что ей доверили охранять пленного. Ей. Старая Бана нахмурилась От задуманного не уйдешь, а уйдешь. Так перечеркнешь всю свою жизнь прежнюю все то, что было в ней настоящего, живого. Она снова взглянула на свои руки и почувствовала, как они наливаются силой. Конечно, эти девчонки ни в чем не виноваты, им приказали, но они встали на ее пути, на пути старейшей из воительниц. Баба Янга сделала вид, будто что-то ищет у себя на поясе. Охранница не повели глазом. Тогда она резким движением одновременно выкинула в стороны обе руки. Сидящий слева нож пронзил горло. Та, что была справа, с недоумением смотрела на торчащую из груди рукоятку. Глаза ее уже стекленели. Обе не успели издать ни звука. Баба Янга оттащила их по очереди в темноту за повозку. Провела по лицу, будто вспоминая запахи и вкусы молодости окровавленными ладонями. Завтра она примет смерть. Вместо пленника. Таков закон. А тот за ночь успеет уйти далеко. Она тоже уйдет. Уйдет в заоблачный мир вместе со своей дочерью, Сайгиша. И та сумеет ее понять. Юрий Петухов. Давным-давно. Читал Владимир Князев.